Итак, с девятки я пересела на «Опель». Старенькая модель, но Седов на свою машину надышаться не мог. И ничего удивительного. Обыкновенному менту и такая роскошь. Ну а для меня главным в тот момент было одно – чтобы машина шустро бегала и не была засвеченной. О своей «Девятке» я такого сказать не могла. Белый «Опель» влился в общий поток и понес меня в сторону Тарасовского автовокзала. Именно там, согласно полученным мной сведениям, проживал Фролов Вячеслав Петрович, младший брат моего бывшего клиента. Марками, в отличие от старшего, он, по моим данным, не увлекался никогда. Зато в свое время состоял в бригаде местного криминального авторитета. Вячеслава в конце 90-х закрыли на три года мои бывшие коллеги, А пока он отбывал срок, его братков вместе с их главой прибили на одной из разборок. Так что еще неизвестно, повезло, Славе или нет, вовремя его усадили на норы. Освободившись, Слава с тоской заметила, что за время его отсидки жизнь в стране кардинально изменилась. Оказалось, что быть бандитом больше не модно. Бывшие приятели трансформировались во вполне приличных бизнесменов. И при упоминании о криминальном прошлом начинали яростно плеваться. Мол, не было такого. Конкуренты проклятые наговаривают. А вот Слава трансформироваться не смог. Наверное, потому что уж очень не хотел. Так и остался братком. Но времена крупных дел прошли, потому он занимался различной мелочевкой и был на заметке у милиции. Со времен прошлых У него остались две квартирки за автовокзалом. Он продал их и купил четырехкомнатную на первом этаже. Перевел ее в нежилое помещение и сдавал в аренду под магазин. Официально это и был его источник существования. Я проехала местный рынок и хотела уже повернуть к автовокзалу, как удача улыбнулась мне. Я увидела нужную мне Мазду. Машина Фролова-младшего двигалась мне навстречу. Я все же успела свернуть в проулок, пропуская ее. Затем сдала назад и пристроилась в ряд. Нас разделяло четыре машины, да и опель Седова не должна была вызвать у Батона, так приятели величали Вячеслава Петровича, дурных ассоциаций. Мой объект не спешил. Он припарковался у Сенова рынка и отправился в ряды. Пробовал там около получаса и вернулся с большим полиэтиленовым пакетом. Что он покупал, меня интересовало слава. Главное, что с известными мне персонажами он вряд ли на рынке встречался. Некоторое время я каталась по Тарасову вслед за батоном. У меня начало вырабатываться стойкое чувство, что я напрасно трачу время, когда все же удача улыбнулась мне. Второй раз за день. Да еще как! Мы играли в «Кошки-мышки» часа полтора, как Фрауф-младший остановился у Тарасовского драмтеатра. Тут ему что понадобилось, удивилась я. Припарковалась на противоположной стороне и стала наблюдать, как Батон курит у своей машины. В одиночестве он курил недолго. Не успел выкинуть бычок, как рядом с его машиной воткнулся седан. И из него вышел, кто бы вы подумали, брюнет, собственной персоной. Я бы полжизни отдала, не думая, чтобы послушать, о чем те двое разговаривали. Но мне досталась роль наблюдательницы. А то, что разговор шел весьма оживленный, видно было по мимике, которой он сопровождался. «Жизнь все интереснее интереснее», — сказала я себе, когда Фролов что-то напоследок выдал брюнету, сел в машину и уехал. Я еще не решила, что мне делать, как заперикал сотовый. «Слушаю!» — не определив по номеру, кто звонит, осторожно ответил я. «Мне с тобой встретиться нужно срочно!» — услышал я знакомый голос. Звонил Брюнет. «Надо же! никак обо мне говорили!» — догадался я. Слух осторожно полюбопытствовала. «Что-то случилось?» «Случилось!» — коротко бросил Брюнет в трубку. «Тебе сколько времени до драмтеатра добираться?» Такой расклад меня совершенно не устраивал, я стояла почти напротив и светить мою теперешнюю машину желания не имела. Потому ответила, минут двадцать нужно. Давай, я тебя жду. Увидишь светлый седан, я у него стоять буду. Закрыв телефон, я осторожно, не привлекая внимания, вырулила назад и быстренько убралась из поля зрения бандита. Припарковалась с улицы дальше и, не спеша, отправилась пешком к месту встречи.